Глава двадцатая Конор быстро шел впереди, показывая дорогу. И Мозес, и Гайд были облачены в простые кожаные доспехи, что повышало их маневренность, но, увы, снижало защиту. «Сам же я, даже в кожаном доспехе, двигаться как следует не мог, поэтому мне предстояло надеяться только на то, что до меня не доберутся». Шли мы от самого посольства пешком, чтобы не привлекать излишнего внимания. Все-таки всадники на улицах города появлялись ночью нечасто. Да и стук копыт нельзя было назвать слишком уж тихим. А нам важно было подойти к объекту как можно незаметнее. Наша цель была расположена в узком проулке, выходящем на рыночную площадь. Как раз в одном из таких и обнаружили телегу с телами сначала мы решили что неизвестно сколько же они там пробыли и никто на них не наткнулся а если и наткнулся то предпочел пройти мимо как можно быстрее чтобы не навлечь на себя неприятности конор мрачно сообщил что это не так что именно в этих тупиковых свертках невозможно оставаться незамеченным и телега или была там оставлена намерена Или ее пригнали откуда-то как раз перед тем, как ее обнаружили мои рыцари?» Подробный расспрос, больше похожий на дознание с пристрастием, выявил следующую картину. Пять узких проулков с рыночной площади вели к тупикам, дорога в которых заканчивалась возле мрачных, с виду совсем нежилых домов. Но дома эти были таковыми только снаружи. Внутри же гостей мог ожидать сюрприз в виде изысканной обстановки и дорогого убранства. И что самое важное, все пять домов принадлежали одному единственному хозяину, Киллиану Веберу. Все эти дома были соединены друг с другом, целой системой подземных тоннелей, которые образовывали круг, если на карте их соединить с помощью одной линии. При этом в туннелях было наделано множество ответвлений, и по ним можно было уйти куда угодно в пределах города, да и за городскую стену выбраться не составляло большого труда. А по некоторым туннелям можно было пройти едва ли не половину пути до последней таверны, в которой мы останавливались, чтобы переночевать перед тем, как вошли в город. Но все эти детали были мне пока не слишком интересны. Если только не придется воспользоваться этими туннелями, Вот тогда мне может представиться уникальная возможность заблудиться в самом настоящем лабиринте. Надеюсь, там не завелся местный Минотавр, чтобы я, не дай бог, не заскучал и не расслабился. Но это все в теории. Сейчас же меня больше интересовала личность владельца всего этого хозяйства, Киллиана Вебера. По сути, мне было глубоко наплевать на то, где он родился и в какой семье, чему как учился женат ли имеет ли детей все это мне было не слишком интересно тем более что под именем килилиан Вебер на самом деле делескрывалась пятеро господ контролирующих преступный мир вигароса да да все пятеро скрывались под одним именем конспирологи хреновы хорошо еще что маски перед своими подчиненными не носили чтобы до конца сохранить интригу Соответственно, каждый из пяти домов принадлежал одному из этих воротил и выполнял роль этакой штаб-квартиры для преступных элементов. Знали ли об этих домах представители закона? Конечно, знали. Но расположение домов, а главное, та самая практически совершенная система туннелей, делали эти знания не слишком пригодными для штурмов и облав потому что поймать в этих домах хоть кого-нибудь еще ни разу не удалось. Если быть совсем точным, четыре дома были штаб-квартирами для, соответственно, воров, убийц, мошенников и налетчиков, а вот пятый был местом сборища для всех четырех шишек и самого главного бугра. Вот в этот пятый дом мы и направлялись, стараясь не привлекать к себе внимания. Вообще структура местного двора чудес была очень сложной, многоуровневой и запутанной. Настолько, что я просто плюнул и не стал даже пытаться разбираться в нюансах. Для себя вычленил самое, на мой взгляд, главное. Четкого разделения между господами-уголовничками и не было. То есть вор не стал бы брать заказ на чье-нибудь устранение. Но если ему пообещать хорошо заплатить, то почему бы, собственно, и нет? Так же, как и убийца, вполне мог пойти с товарищами и чей-нибудь дом обнести. Почему нет-то? Так что получается, что разделения были чисто номинальными, и деление происходило скорее по сферам влияния. За каждой из этих сфер стоял главный, который, в свою очередь, входил в так называемый «совет пятерых» под председательством, кого-то жутко важного. Особняком от Совета Пятерых стояли нищие, шлюхи и владельцы горных домов. Они никому напрямую не подчинялись, но часть заработанного в пятый дом отстегивали. Это если не считать налогов, которые те же игорные дома и бордели платили государству. На мой вопрос, а собственно почему это самое государство, которое получает свой законный налог, не может оградить своих налогоплательщиков от посягательств на их честно заработанное, Конор, который все это и рассказывал, только пожал плечами. После его экскурса в уголовный мир вигароса стало ясно, что вообще ничего не ясно, потому что Конор четко дал понять. Он не верит в то, что смерть Бакфорда — это неудавшееся ограбление, Не подходит это объяснение, и все тут. И самый главный аргумент в его теории — это тот факт, что тела не спрятали, а бросили практически перед тем самым пресловутым пятым домом, за которым велось негласное наблюдение. Я не был с ним полностью согласен, потому что охрана у бандитов — это охрана у бандитов. Иногда случается, что и специально обученные охранники могут лопухнуться. Что уж говорить про преступников. Ну, а во-вторых, никто не знал, что мы прибыли в город. Бакфорд уехал на рынок практически сразу же, как только я засел в кабинете посла. Организовать и осуществить что-то намеренно было просто нереально. Ни у кого элементарно не хватило бы времени. Если же это был экспромт и некоторое предупреждение, то совершенно непонятные. Другое дело, что выяснить подробности я мог только у верхушки, так же, как и выйти на исполнителей. Но как заставить главарей поделиться со мной сокровенным? Ответа на этот вопрос у меня не было. Во мне вообще в этот момент клокотала ярость, которая рвалась наружу, заставляя не слишком задумываться о последствиях. Не самый лучший советчик, но уж... Какой есть Надеюсь, мне не придется слишком уж сильно пожалеть об этом совсем необдуманном поступке. К торговой площади мы подошли, когда полная луна уже заняла полнеба и теперь неплохо освещала нам путь. Снова в который раз я спросил себя про оборотней, но память принца продолжала упорно молчать, а спрашивать у своих спутников я постерегся. Как только показались рыночные ряды, Конор взял левее, и пошел прямо к неприметному дому, стоящему немного в стороне, в очередном тупике. «Куда мы идем?» Я схватил мальчишку за шиворот и прижал спиной к стене стоящего прямо на пути нашего следования дома. «Ты же говорил, что нам нужно пройти в пятый дом, который расположен в том самом проулке, откуда Мозес с Гайдом забрали тело моего бедного Бакфорда и той несчастной женщины!» Прошипел я, стараясь говорить громким шепотом. К своему стыду я даже не потрудился запомнить имя той кухарки, которая имела несчастье поехать с бакфордом за компанию и так нелепо погибнуть. «Я же говорил, что дом так расположен, что пройти к нему незаметно невозможно!» Коннор дернулся, пытаясь вырваться, но я держал его крепко. «За проходом постоянно ведется наблюдение, а в доме, кроме самого магистра, находится его охрана все двенадцать телохранителей которые преданы ему и готовы принять любую смерть если это как то поможет их господину да кто он такой этот магистр меня этот еще незнакомый бугор начинал жутко бесить двенадцать вооруженных и хорошо мотивированных людей это серьезная сила как ни крути а нас всего трое расклад с самого начала не в нашу пользу остается только рассчитывать на эффект неожиданности даже если они и ждут ответки то не настолько скоро по логике я должен был переспать с мыслью о том что бакфорда больше со мной нет но я не стал дожидаться утра потому что конкретно для меня ничего уже не изменится этого никто не знает конор снова попытался вырваться но опять без эффекта то есть как никто не знает ты же говорил я говорил что всем известно только о том что он есть но никто никогда не видел его без маски и без применения артефакта, меняющего голос. Мальчишка перестал вырываться и еще больше приглушил голос. Так всегда было. Четверых старших все знали в лицо, не были известны только их имена. А вот магистр всегда оставался в тени. Многие думают, что пятого в совете вообще не существует. Что это старший просто голову нам всем морочит, но он есть. Я его видел, мельком вместе со всеми остальными старшими. А как давно в вашем милейшем обществе существует такая исключительная иерархия? Я прищурился. Вот сейчас я совершенно не удивлюсь, если магистром окажется сам канцлер или кто-нибудь ещё из сильных мира сего. Очень давно. Если Коннор и не понял слова «иерархия», то интуитивно догадался о его значении. Уже восьмое поколение насчитывают. Ага, значит, не канцлер. Тогда кто так тщательно скрывается и почему убили Бакфорда? Я потер висок. А не была ли его гибель просто нелепой случайностью? Может, он умудрился увидеть магистра без маски и узнал его, «Так, стоп. Нельзя гадать. А то можно не весь до чего додуматься. У меня слишком мало информации, просто катастрофически мало. Ладно, допустим. Так куда мы идем, дружную толпой, если пройти к дому незаметно, невозможно?» «Вообще-то, возможно», — замялся конор «Можно пройти по туннелям». Я случайно узнал про один ход, который ведет вот из этого дома прямиком в кабинет магистра. Насколько случайно ты узнал про этот ход? Я снова встряхнул его за плечо. Ну... Он закатил глаза, явно не зная, как ответить на этот, в общем-то, простой вопрос. Ясно, я отпустил его. Вор есть вор, и это трудно изменить. В чем подвох? И почему ты -то только сейчас сказал о своем плане? Вход в туннель в этом доме охраняется. Мальчишка тяжело вздохнул и шмыгнул носом. Но там всегда только один охранник, поэтому вы сможете с ним легко справиться. А не говорил я вам, потому что вы меня не спрашивали. Он насупился, посмотрев на меня. Сказали только, чтобы я вам дорогу показал, а про то, как хотели проникнуть в дом. Не спрашивали. А я что, совсем придурок? Вот так в открытую вас куда-то вести, чтобы меня прирезали вместе с вами заодно? Никто ведь ничего выяснять не будет, и уж тем более не спросит, знал я о вашей дурости, ваша милость, или не знал. Не хами. Я оборвал его излияние. Вот ведь. Мальчишка прав. Мы почему-то упустили тот факт, что он мог знать другой путь к нашей цели. А цель для меня оставалась та же. Странный «Никем ни разу невидимый бугор. Или магистр, как его называл Конор». «А что, двенадцать охранников тоже не в курсе, как выглядит предмет их охраны?» «Да не знаю я», — махнул рукой Конор. «Может, и знают, только вряд ли. Они же постоянно меняются, и кто-нибудь из них всегда может проболтаться. Я знаю только, что им путь непосредственно на третий этаж запрещен, туда, где магистр живет». А ко всем остальным он выходит в маске. Я даже не знаю, как магистры меняются. Ну, не может же один и тот же человек жить так долго? Нет, не может. Я потер лоб. Голова начинала просто раскалываться. Надеюсь, нам с этим магистром удастся разойтись полюбовно. Мне вообще нет до него никакого дела. Хочет в маске ходить ради всех богов. Ответит на один единственный вопрос. И будет дальше продолжать интригу развивать. А ведь если разобраться, неплохо придумано. Зато точно не получит. Фу! и <клёх> Я старательно изобразил кашель, чтобы замаскировать чуть не вырвавшееся незнакомое слово. В общем, такое положение позволяет избежать совершенно ненужных покушений. А теперь давай не будем терять время и уже навестим этого загадочного господина». Напряженно прислушивающиеся к нашему разговору рыцари выдохнули с облегчением, словно боялись, что я в последний момент струшу и прикажу вернуться в посольство. Хорошего же они мнения о своем принце, но подозреваю, что оно родилось не на пустом месте. Махнув рукой в направлении дома, к которому нас вел Конор, я скользнул чуть в сторону, стараясь держаться в тени. Мозес с Гайдом повторили мой маневр, только с противоположной стороны. Конор постоял несколько секунд, словно собираясь с духом, и быстрым шагом пошел к своей цели. Я следовал за ним, на ходу извлекая из ножен меч. Эва молчала, словно почувствовав всю напряженность обстановки, и за это я даже испытал к ней немного благодарности. Конор тем временем подошел к двери совершенно непримечательного дома и несколько раз стукнул в нее кулаком. Я встал так, чтобы меня не сразу заметили за открывающейся дверью, и поднял меч. Мозоса и Гайда вообще не было видно, и я даже не представлял, где они могут находиться. Тем временем Конор снова несколько раз ударил в дверь. Странно. Мне почему-то казалось, что стук должен быть каким-то особым, но мальчишка просто барабанил в дверь как придется. Кому там не спится? Из-за всей ещё закрытой двери раздался скрипучий, заспанный голос. «Мне нужно в третью попасть. Сообщение есть для старшего», быстро ответил конор «Какое сообщение?» «Начальник полиции снова облавы планирует. Все боятся проклятых длинноухих, и поступил приказ хватать всех без разбора, а дальше или в солдаты на первую линию, или на виселицу вариантов не особо предлагают». «Да чтоб их всех вместе с 35 раз На этот раз голос звучал скорее раздраженно, чем заспанно. Зато к моему огромному облегчению загрохотали отодвигаемые засовы, дверь распахнулась, и на пороге возникло здоровенное тело, которое моментально загородило собой проход. Лица видно не было. Но это было неважно. Я не на лицо охранника смотреть пришел. Делая шаг из своего довольно ненадежного укрытия, одновременно отодвигая плечом в сторону Конора, я уже хотел было убрать это массивное препятствие с дороги весьма радикальным способом, но меня опередили. Возникший непонятно откуда Мозес, не давая дети не опомниться, вонзил кинжал ему в горло и тут же бросился за спину, чтобы подхватить падающее и бьющееся в агонии тело, не давая тому упасть и поднять тем самым. Шум. Я кивнул ему и взглядом указал Конору на дверь. Тот юркнул внутрь, стараясь не смотреть на лежащее на полу тело, и почти бегом бросился к лестнице, ведущей, если я правильно понял, в подвал. "Закрите дверь", приказал я, даже не посмотрев в сторону рыцарей, стараясь не упустить из виду бледного Конора. "А что он думал? Я чаи с его приятелями распивать пришёл?" Конор ждал нас уже в туннеле. Он стоял, обхватив себя за плечи, и смотрел в одну точку. На стене прямо перед ним горел факел, отбрасывая на пол длинные, гротескные тени. Дыма от факела не шло, что выдавало его артефактную сущность. Я подошел к мальчишке, положил ему руку на плечо и сильно сжал. Так было нужно. Ты же понимаешь? Я понимаю. И я знал, что так и будет. Просто это так неожиданно. А тех охранников вы тоже убьете. Если у нас не останется другого выбора, — честно ответил я на вопрос. Тем временем с лестницы, ведущей как оказалось, не в подвал, а сразу примехонько в туннели, послышались шаги, и к нам присоединились Мозес с Гайдом. — Веди нас, Сусанин. Увидев, как вытянулось лицо мальчишки, Я не удержался от усмешки. Конор вспыхнул, как бы ни ярче факела, который он снял со стены, и почти бегом побежал по широкому, довольно ухоженному коридору. Я последовал за ним, но что-то не давало мне покоя, и я оглянулся назад, с удивлением едва не остановившись, потому что факел появился в своих креплениях, словно он там всегда лежал, и Конор сейчас несет в руке что-то другое. «Ничего себе восполнение резервов! Вот это я понимаю, магия!» Идти по тоннелю оказалось недалеко. Во все стороны от основного тракта вели ответвление, и их было настолько много, что очень скоро я сбился со счета, запутался и бросил это гиблое дело. Надо во что бы то ни стало составить карту этих катакомб, но это перспектива. Сейчас нужно сосредоточиться на предстоящей авантюре. А ничем иным я нашу импровизацию назвать просто не мог. Наш путь закончился возле очередной лестницы. — Куда она ведет? — шепотом спросил Гайд, опередив мой вопрос. — На третий этаж? — также шепотом ответил Коннор. — Это не основной туннель, а дополнительный. Чтобы магистр смог уйти, даже если его застанут врасплох. Я молча кивнул и первым встал на ступеньку. Потому что мне показалось правильным сейчас идти первым. Это было моим долгом. Перед погибшим Бакфордом и идущими за мной ребятами, которые понятия не имели, что их ждет, но без возражений следовали за мной. Путь на третий этаж показался мне слишком коротким. Я даже не успел успокоить колотящееся от волнения где-то в горле сердце. Закончилась лестница в полутемном коридоре, по обе стороны которого располагались двери, но лишь из-под одной из них на пол коридора лился свет. Заблокируйте лестницу. Шепотом на грани слышимости приказал я рыцарям, а сам двинулся к комнате, где предположительно мучился бессонницей, Глава местной Коза Ностры. Мозес и Гайд проскользнули мимо меня неслышными тенями. Конор, похоже, остался на лестнице, ведущей в туннель. Я его не винил. Он действительно не обязан так подставляться. Подойдя к двери, я остановился и мысленно обратился к Эве. «Дорогая, ты можешь помочь мне открыть эту дверь тихо-тихо, чтобы никто ничего не услышал?» «Помочь? Нет. Тебе еще не открылся воздух» не — нехотя отозвалась колдунья. — Я могу сама ее открыть, тем более, что она заперта настолько примитивно что даже противна. Она больше ничего не говорила. Но центральный камень вспыхнул кроваво-красным светом, что-то щелкнуло на грани слышимости, и дверь приоткрылась. Как бы тихо я ни старался войти, тихо не значит незаметно. Поэтому, как только дверь приоткрылась достаточно, чтобы пропустить меня, на пороге возникла высокая фигура, лицо которой было закрыто обычной плотной белой маской. Такие часто носят на карнавалах. Я всего лишь хотел задать ему вопрос. Просто задать вопрос и свалить, пока не опомнилась охрана. Но магистр не захотел выяснять, Что же нужно его незваному гостю? Он поднял руку и по дому пронесся пронзительный свист. Вот только сделать что-то еще я ему просто не позволил. Меч сверкнул в свете магических ламп и обрушился на незащищенную шею. Это мне сначала показалось, что шея незащищенная. На самом деле на магистра было наложено какое-то защитное заклинание. Но оно не смогло противостоять мощи камней Тавидия, усиленных одной весьма энергичной дамочкой. В темных глазах, смотрящих на меня из прорезей маски, мелькнуло удивление, а затем он повалился на пол, не издав больше ни звука. Плохо понимаю, что делаю. Я перепрыгнул через тело, схватил его под мышки и втащил внутрь комнаты. Затем наклонился и сорвал с него маску. Пару секунд осознавал увиденное, затем отпрянул, прижимая к груди маску и окровавленный меч. — Ничего себе! Сюрприз! Задумчивый голос Эвы совпал с грохотом выбитой двери. В комнату ввалились два незнакомых мне человека с обнаженными мечами в руках и, как ни странно, Мозес с Гайдом. — Магистр, это... — заговорил один из незнакомцев, наверное, охранник, обращаясь почему-то ко мне, с трудом отводя взгляд от лежащего на полу тела. — Как же так? Как это из исчадие смогло сюда прорваться? — А вот это нам и предстоит выяснить. Над треснутым голосом проговорил я, так же, как и охранник с трудом отводя взгляд от тела убитого мною эльфа. И только спустя десять секунд до меня дошло. — Как? — он ко мне обратился. — Магистр?